В окне и в дверном глазке появились новые лица. Впрочем, не всегда мы встречали одну наглость. Иногда сквозь напускную грубость наших тюремщиков видно было чувство неловкости, смущения и даже жалость. Но этого чувства стыдились. В первую холодную ночь, когда у нас не было никаких вещей, Маркову, Забывшему захватить пальто, караульный принес солдатскую шинель, но через полчаса самому ли стыдно стало своего хорошего порыва или товарищи пристыдили, взял обратно. В случайных заметках Маркова есть такие строки. «Нас обслуживают два пленных австрийца. Кроме них, нашим метрдотелем служит солдат, бывший финляндский стрелок». «Русский, очень добрый и заботливый человек. В первые дни ему туго приходилось. Товарищи не давали прохода. Теперь ничего, поуспокоились. Забота его о нашем питании прямо трогательны, а новости умилительны по наивности. Вчера он заявил мне, что будет скучать, когда нас увезут. Я его успокоил тем, что... Скоро на наше место посадят новых генералов, ведь еще не всех извели. Тяжко на душе. Чувства как-то раздваиваются. Я ненавижу и презираю толпу, дикую, жестокую, бессмысленную. Но к солдату чувствую все же жалость. Темный, безграмотный, сбитый с толку человек способный и на гнусное преступление, и на высокий подвиг. Скоро несение караульной службы поручили юнкерам второй житомирской школы прапорщиков. Стало значительно легче в моральном отношении. Не только сторожили узников, но и охраняли их от толпы. А толпа не раз по разным поводам собиралась возле гауптвахты и дико ревела, угрожая самосудом. В доме найскось спешно собиралась в таких случаях дежурная рота. Караульные юнкера готовили пулеметы. Помню, что в спокойном и ясном сознании опасности, когда толпа особенно бушевала, я обдумал и свой способ самозащиты. На столике стоял тяжелый графин с водой, им можно проломить череп первому, ворвавшемуся в камеру. Кровь ожесточит и опьянит товарищей, и они убьют меня немедленно, не предавая мучениям. Впрочем, за исключением таких неприятных часов, жизнь в тюрьме шла размеренно, методично. Было тихо и покойно. Физические стеснения тюремного режима после тягот наших походов и в сравнении с перенесенными нравственными испытаниями сущие пустяки. В наш быт вносили разнообразие небольшие приключения. Иногда какой-нибудь юнкер-большевик, став у двери, передает новости часовому громко, чтобы было слышно в камере, что на последнем митинге товарищи лысые горы, потеряв терпение, решили окончательно покончить с нами самосудом, и что туда нам и дорога. Другой раз Марков, проходя по коридору, видел Юнкера часового, опершегося на ружье, у которого градом сыпались слезы из глаз. Ему стало жалко нас. Какой странный необычайный сентиментализм для нашего звериного времени две недели я не выходил из камеры на прогулку не желая стать предметом любопытства товарищей окружавших площадку перед гауптвахтой и рассматривавших арестованных генералов как экспонаты в зверинцы никакого общения с соседями Много времени для самоуглубления и размышления. А из дома напротив каждый день, когда я открываю окно, не знаю, друг или враг, выводит высоким тенором песню «Последний нижний денечек, гуляю с вами я, друзья».